«На северной стене?» «Хоть по компасу проверяй». «Почему именно на северной?» Кириллу захотелось докопаться до сути. «Наверное, это имело особый символический смысл?» «Не знаю, должно быть имело. Мне дедушка рассказывал, но я почти все забыл. Но север для монголов — самое важное направление. Ты только представь себе, что означало полярная звезда для кочевника. И вообще старики всегда ждали севера счастья». Кирилл осторожно разгреб руками мусор. Среди бесформенных кусков штукатурки, сохранившей первозданную чистоту минеральных красок, на продырявленном потолке, стенах и даже оббитых чешуйчатыми драконами колоннах различались фрагменты росписи. Он нашел осколки тонкой фарфоровой посуды, огарки курительных палочек, ломкие почерневшие останки засушенных цветов. В помещении пахло запустением и прахом столетий. Бившие сверху косые лучи тройми танцующей пыли, ложились на заброшенный алтарь, где под кучей бесформенного хлама лежали последние жертвы, поднесенные неизвестным богам. Рассыпались цветы, выгорело коровье масло в лампадах, жадный ветер пустыни, выпил последние капли воды из чаш, умерли и сами боги. Сохранился лишь запах, развеянные почти до неразличимости бальзамическое дыхание курений, можжевеловой хвои, драгоценных смол, привезенные из далекой Индии или Тибета. Оно одно не покорилось хаосу небытия, пробуждая чужую смутную память о караванах, годами ползущих по ледяным кручам и ослепительном великолепии празднеств. Со двора долетало жалобное позвякивание колокольчика, чудом уцелевшего на змеином языке выгнутой крыши. как зов погребенного прошлого, разбуженного порывом ошалелого ветра и вновь ускользавшего в свои недоступные грезы. Кирилл подобрал обломок статуи. Изящно удлиненные пальцы руки из древней черно-зеленой бронзы соединялись в колечко. «Что это?» — спросил он, с неповторимым совершенством. «Колесо закона?» — объяснил Лапсан. «Вечный круговорот бытия». Бодхисаттва Будда». Кто теперь может узнать? Они вышли наружу. Синея к горизонту застыли подернутые медные окаленные волны. Барханы вплотную подступали к полуразрушенным стенам. Львы у восточных ворот по горло увязали в песке. Засохшие лиственницы колюче топорщились сучками, опутанными посеревшими клочьями паутины. Отчего засохли деревья? Перестали поливать, вот и засохли Дедушка говорил, что в шорохе лиственниц слышно дыхание вечности. Она пролетела, как сон. Часы остановились. Что же здесь все-таки приключилось? Кириллу уже примерещились увлекательные истории, тайны, которые захотелось немедленно разгадать. «Ничего особенного, — равнодушно ответил Лапсан. Люди перестали кормить ламы, и они разбрелись. Тут неподалеку нашли овраг с человеческими костями. Мы их бульдозером засыпали». Раньше знаешь, как хранили умерших? Разрубали на части и скармливали хищным птицам. Остальное бродячие собаки доедали. Или волки. «Не разыгрываешь?» — усомнился Кирилл. «Зачем? Думали, что помогают душам скорее возвратиться в круговорот рождений. Еще мой дед так думал. А теперь нет, никто уже не верит в эти сказки. Дикость сплошная. Он жив, дедушка». Лапса озарился благодарной улыбкой, он у нас еще крепкий, в прошлом году рысь подстрелил, шапку мне сделал, теплая. Всего два поколения, Кирилл вновь принялся разглядывать свою находку, и такие перемены просто не верится. Колесо закона, круговорот бытия. Старикам казалось, что течение жизни неизменно, и все повторяется, как циклы лунного календаря. «Вон, гляди!» — Лапсан показал на позолоченное колесо на черепичной кровли ворот, поразительно напоминавший морской штурвал. Век за веком, оборот за оборотом. Собственно, так оно и было до революции. Зато нынче Лапсан запрокинул голову в небо, где радужно кружилась редкая ледяная пудра, как ракета. Прямо в пустыню ток проели. В мезозой вырубаемся турбобуром. Что ни день, то открытие. Жаль, пока что не по нашей части. «Да есть он здесь газ, я уверен. Глубже надо бурить до самого палеозоя. Так и Корват считает, и профессор Майдар. Лично я верю. Поживем-увидим. Не знаешь, почему буряки замедлили проходку? Твердые породы прошли. Гранит. Ничего, прорвемся. Ну что, засучим рукава? Угу, двинем».